Глава десятая. Необычайные. «Что здесь происходит?» — спросил подоспевший Альбус, но быстро поняв, что к чему, оборвал свой вопрос на середине. Ника не успела сообразить, как дальше все стало происходить более чем стремительно. Не сказав больше ни слова, кот весь напружинился и, решительно прыгнув на панель управления проявителя, лапой столкнул противную мышь на пол. Тут же начался на первый взгляд неравный бой кошки с мышкой, но Феликс оказался на редкость боеспособным. «Чем тебя кормят? сетка ты тухлая! Клянусь усами, ты съел по меньшей мере 10 банок шпината!» Кот крутился вокруг своей оси, пытаясь стряхнуть цепку мышь. Поняв, что от Феликса помощи ждать пока не стоит, Раиса Александровна решила взять ситуацию в свои руки. Не отрывая взгляда от стеши, Она подскочила к панели управления и занесла руку над желтой кнопкой. Однако Коля тоже оказался не промах. Подлетев к машине, он схватил шланг вместе месте крепления. Рывок, и шланг безвольно повис в руке Раисы Александровны. На время субстанция из озера забвения никому не угрожала. «Молодец, Коля!» — вырвалась у Ники, которая от переживаний была сама не своя. «Скорее введи нужные настройки, Коля! Скорее!» — крикнула Таисия. Коля хотел было подобраться к панели управления, но стоило ему сделать шаг в том направлении, как Раиса Александровна преградила путь. «Как бы не так, мальчик!» — она зло сверкнула глазами. «Я тебе не позволю это сделать!» Однако Альбус считал иначе. Сильный удар задними лапами, и Феликс отлетел в стенку. Прыжок, и кот вцепился Раисе Александровне в волосы, «Ай, что ты делаешь? Тряпка ты поломойная!» Завопила она и схватила кота за шкирку, пытаясь стащить с головы. Очки слетели с ее глаз и со звоном разбились об пол. «Скорее, Коля, скорее!» — поторапливала Таисия. Воспользовавшись создавшейся суматохой, мальчик наконец добрался до панели управления. «Меню! Стандартные настройки!» — напомнила ему Таисия. Вернув проявитель в прежний режим, Коля посмотрел на хранителей. Все уже заняли позицию у трубы и приготовились к метаморфозам. Жми! скомандовала Таисия. Коля нажал на желтую кнопку. В ту же секунду Ника почувствовала, как ее засасывает в проявитель. Затем все стало темно и очень-очень громко, так сильно гудела машина, а потом-потом все стихло. Время как будто перестало существовать. Ника даже не знала, сколько прошло минут. Или часов томительное ожидание так затянулось, что она начала думать, что ничего не вышло. Проявитель не справился, и больше у нее никогда не будет прежнего тела. Но спустя еще какое-то время она вдруг снова стала различать звуки сперва приглушенно, а затем все четче, четче и четче, еще минута, и вот она опять чувствует запахи. Ее окружал запах книг, дыма и приторно сладких духов. Еще одна минута, и вот она чувствует прикосновение ткани, кожи, а кроссовки снова слегка жмут. Наконец, она открыла глаза. «Много времени прошло, Коль», — первым делом спросила она друга. «Давно ты на кнопку нажал?» Но тут она увидела, что борьба Альбуса и Раисы Александровны еще в самом разгаре и поняла, что провела в проявителе не больше пяти минут. Таисия, едва обретя способность видеть, подскочила к машине и быстро начала вводить какие-то данные. Альбус! крикнула она, отойди с линии огня! Стоило коту спрыгнуть на пол, оставив наконец шевелю разладейки в покое, как Таисия нажала на желтую кнопку. Секунда, и Раиса Александровна исчезла. Не успела Ника испытать облегчение, как в комнату ворвался раздраженный Кузьма. Судя по всему, очки он так и не нашел. Однако его раздражение быстро сменилось растерянностью. Он остановился и принялся напряженно оглядывать комнату в поисках своего босса. «Раису ищешь, предатель?» — с обидой в голосе спросила Таисия. «Сейчас вы с ней встретитесь, не переживай!» И, направив на него трубу проявителя, она безжалостно нажала на кнопку. А когда в себя начал приходить Феликс и своим кряхтением напомнил о своем существовании, Таисия отправила в Навь и его. Это временные меры, ответила она на безмолвный вопрос Ники. Чтобы они больше тут не набедокурили. Погуляют по Наве до следующего совета, а на совете я вынесу вопрос об их обнулении. Тут подала голос Теша, чтобы на нее наконец обратили внимание и освободили от путь. Ника была уверена, что Коля непременно воспользуется возможностью продемонстрировать свои рыцарские качества, возможно, даже вынесет стешу из библиотеки на руках, но его поведение ее удивило. Коля не бросился к Соколовой, задыхаясь от чувств, а подошел неспешно, и отодрал скотч от ее лица он без малейших признаков трепета. Затем достал из кармана перочинный ножик, разрезал веревки и молча отошел в сторону. А, спасибо, Курицын», — буркнула Соколова, потирая запястье. «Не такой уж ты и придурок». «Вот так честь слышать такое Соколова», — в тон ей ответил Коля. В этот момент к нему подошла Ника. Она чувствовала себя нелепо, но все равно хотела поблагодарить его. «Спасибо, Коль», — смущаясь сказала она. «За спасение и все такое». Она думала, что он ничего не ответит. Ну, или ответит, на что-то формальное и сухое. Но к изумлению, после того, как она его поблагодарила, взгляд Коли смягчился. А затем он даже слегка улыбнулся. Хе, пожалуйста, Ник, на то и нужны друзья!» «Друзья?» Она просияла. «Значит, мы снова друзья?» «Друзья!» — кивнул Коля. «Мы забыли про Леонида!» — внезапно воскликнула Таисия. Они побежали к шкафу с инвентарем и увидели душераздирающую картину. Книжный червь, прижавшись к стенке банки, гладил хвостом стекло и с невыразимой тоской смотрел на любимые, но такие недоступные книги. Открутив крышку и бережно посадив червяка на ладонь, Таисия осторожно перенесла его на стеллаж с книгами. «Ползи, мой друг», — улыбнулась она. «Ползи и читай». «Тебя ждет столько интересных историй!» «И теперь этим историям уже никто и ничто не угрожает!» «А героя этого дня...» Таисия ласково посмотрела на Альбуса. «Мы наградим самыми вкусными кошачьими консервами!» «И к мне, будьте любязны!» Кот потерся ногу хранительницы. «От такого стресса у меня разыгрался чудовищный аппетит!» Можно подумать... «Без стресса аппетит у тебя не чудовищный», <смех> — засмеялась Таисия. «А мне кто-нибудь объяснит, что здесь происходит?» <смех> — вмешалась Теша. «Мышки сражаются с кошками, червяки читают, люди возникают из ниоткуда. Вы мне что-то подмешали, и у меня глюки!» <смех> «Глюки, глюки», <смех — кивнула Таисия и бросила выразительный взгляд на Нику. Ника суть этого взгляда поняла не сразу, но затем, когда они уже шли по коридору к выходу, Таисия незаметно сынула ей в руку флакон духов. В тот момент Нике стало все ясно. И Коля? Шепотом спросила она. И ему? Кивнула Таисия. Ему не стоит помнить обо всем, что произошло здесь сегодня. Ника грустила. Ведь Коля сказал, что они снова друзья, а потом она стерла ему память. Выходит, что он всего этого как бы и не говорил и даже не думал. А значит, он снова будет сидеть за одной партой с Петушковой и делать вид, что они с Никой не знакомы. Обо всём этом девочка думала по пути в школу. С одной стороны, она испытывала облегчение, что история с Раисой Александровной благополучно разрешилась. Ну, или почти разрешилась. В любом случае, угроза от нее больше не исходила, и это несказанно радовало. Но, с другой стороны, было тягостно от того, что они с Колей... Пережили вместе такое приключение, а помнит о нем только Ника. Было в этом что-то несправедливое. Однако, когда она зашла в класс, её ждал сюрприз. «Привет!» — Коля сидел на прежнем месте. «Привет!» — Ника села рядом и с подозрением посмотрела на друга. «Духи точно сработали?» «Я тут подумал, — сказал он, — как-то глупо все это». Ну, что мы с тобой поссорились и все такое. Я согласна, закивала Ника. Я тысячу раз согласна. Все это невероятно глупо. Прости, что я критиковала твои стихи. Я больше не буду. Больше не придется. Как-то загадочно произнес Коля. Это еще почему? Удивилась Ника. Я больше не буду писать стихи. Торжественно объявил он. Теперь я буду писать сценарии блокбастеров. Мне такой сон приснился, что по нему можно фильм снять. Расскажу, закачаешься. Там и ты была, и твой кот, и даже наша информатичка. Я как проснулся, сразу понял, что у меня дар, который я раньше у себя не замечал. В моей голове рождаются гениальные, гениальные сюжеты. Так что перед тобой будущий обладатель Оскара. Я уже сделал с утра кое-какие заметки». Ника с улыбкой посмотрела на друга. «Такой дурачок!» «Хорошо, что они снова сидят вместе!» «Кстати!» Коля прищурился и внимательно посмотрел ей в глаза. «Я не очень хорошо помню вчерашний день почему-то. Помню, как мы с тобой выходили из библиотеки, а вот что было до этого... Не помню, и все тут... Может, ты мне напомнишь?» «Да ничего особенного, Коль!» Дёрнула плечом Ника. «Просто готовились к контрольной». «Странно...» «Конечно, что я ничего не помню», — протянул Коля. В этот момент в класс зашла Стеша, и Ника вжалась в стул. «Сейчас в ее адрес наверняка полетит очередная острота, а у Коли потом на целый урок заезд. О, как чудные ланиты и дивные сладкие уста!» Но Ника твердо решила держать себя в руках и ни при каких обстоятельствах не высказывать мнение относительно выбора Коли. «Стеша так стеша, что поделать?» Но и тут Нику ожидал сюрприз. Проходя мимо их с Колей парты, Стеша бросила чуть ли не кроткий взгляд и сказала тихое, немного даже извиняющийся привет. В ее голосе не было ни капли надменности, ни грамма спеси, ни малейшего оттенка высокомерия, таких привычных для самокоронованной особы, вроде неё. Самое удивительное произошло дальше. Коля... Коля просто кивнул стеши в ответ и даже не удостоил ее своим взглядом. До самого последнего урока он не сказал ни слова о том, как прекрасен стан Соколовой. Нике даже стало любопытно. По пути домой она не выдержала и спросила у него прямо. «Коль, что произошло? Ты ни слова не говоришь про Стешу. Если ты боишься, что это будет меня раздражать, то...» — Ника осеклась... «Ты, конечно, правильно боишься, но я приложу все усилия, чтобы принять тот факт, что она — дама твоего сердца». «Нет!» — Коля отрицательно покачал головой. «Дело не в этом. Просто тогда, когда она перед всем классом высмеяла мой стих...» «Ты наверняка помнишь этот момент. Я как будто увидел ее совершенно ясно. Увидел ее настоящую. И да, мне было ужасно обидно и даже больно». К тому же ее подружки еще долго будут дразнить меня, но теперь я свободен, свободен по-настоящему. Я чувствую это. Просто я немножко сошел с ума, а теперь вылечился. Ника была потрясена. Еще несколько дней назад ее мир рушился и стоял, возможно, на грани исчезновения вообще, а теперь все нормально, все как прежде, и даже лучше, чем прежде. Она зашла домой и сразу села за ноутбук. Настало время писать книгу. Стоило ей принять сидячее положение, как к ней на коленке запрыгнул кот и, потопчась, улёгся. Её рука на автомате принялась гладить шелковистую шёрстку. «Спасибо тебе, Альбус», — сказала Ника с благодарностью, которую словами выразить было просто невозможно, разве что консервами. «За то, что спас. За то, что рядом». Кот зажмурился и задрал голову, показывая, что теперь нужно чесать шейку. «Да, пустое!» — мурлыкнул он. «Был рад оказать содействие. К тому же я теперь знаю, что я еще ого-го! В бою у меня нет равных!» «Это верно!» — засмеялась Ника, а потом, немного помолчав, добавила. «Знаешь что, Альбус?» «Я тут подумала, это даже хорошо, что у нас с тобой разноцветные глаза!» — сказала Ника. «Ведь мы такие необычные!» «Я бы даже сказал...» «Необычайные!» Сонно заметил Альбус. «Да, необычайные!» Девочка задумчиво уставилась в окно. «Интересно, как там поживает Раиса?» Но на это кот уже ничего не ответил. Он громко сопел и дергал во сне задней лапой. «Благодарности!» Выражаю благодарность библиотеке номер 143 и всем хранительницам, которые там работают, помогая каждому гостю чувствовать себя как дома. Спасибо за ваш бесконечный позитив и творческую энергию. Вы замечательные хранительницы. А еще спасибо моему самому лучшему другу, коту Остапу. Этот мохнатый шалопай из года в год помогает мне создавать истории — Именно благодаря тому, что он красиво лежит в немыслимых позах, пока я работаю над книгами, они получаются такими хулиганистыми и громко мурчащими. И, разумеется, огромная благодарность моей семье. Вы лучшая в мире группа поддержки.